В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейблом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. Щегольство сочетается с безразличием ко всепроникающей, точнее, всеохватывающей грязи. К ней привыкают. Даже фронтоватый омоновец легко мирится с огромной, вроде коровьей лепешки, грязевой на нашлепкой на штанах. Огромное внимание уделяется аксессуарам.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 Доход малый, но чистый. Еда казенная, сигареты и выпивка вымениваются на тушенку и сгущенку. Маркетантки войны разбросаны на всем пространстве, от Моздока до Гудермеса. Война во все времена не только разоряла, но и кормила. Из Дагестана и Осетии привозят шоколадки и пепси, цена которых в Чечне возрастает в полтора раза. Яблоки в Самашках дороже, чем в Москве. Назранская квартира с неработающим смывным бачком сдаётся по манхэттенским расценкам. Вдоль всех дорог, включая горные, люди с 10-литровыми банками, наполненными золотистой жидкостью разных оттенков, от почти прозрачной до цвета крепкого чая. Если б мирное время, потерялся бы в догадках. Вино, масло, мёд. Но это война. И это бензин. Время от времени авиабомбы попадают в нефтяные вышки, и тогда долго валит густой даже на вид жирный дым. Нефть не добывают, но ее перегоняют во дворах по старинному самогонному методу и выносят на продажу. Нанять автомобиль с шофером, клянущимся пройти все посты, стоит 100 долларов в день. Если сильный обстрел, такса может удвоиться. Денежная арифметика войны усложняется, превращаясь в алгебру, когда подключаются неизвестные величины судьбы и смерти. Омоновец гибнет, и его две сотни долларов пропадают. Двухсотдолларовый выстрел из танка приходится в нанятую за двести долларов машину. Многочленное уравнение сводится к нулю.